Глава двадцать вторая. Маша. Эмоции переполняют до краев. Я даже краснею, подскакивая на ноги. С ума сойти. Они ко мне наконец-то прислушались. Сердце дико бьется в груди от привкушения. Не терпится увидеть вытянувшиеся лица этих мачо, когда моя история подтвердится. Так и представляю, как они будут прощения просить. Но я не прощу. Ни за что. Пережитый стресс дает о себе знать, меня все еще потряхивает от бушующего в крови адреналина. Щеки пылают, руки дрожат. Я перевожу лихорадочный взгляд с одного обаятельного мерзавца на другого. Ну что, мальчики, теперь-то вы узнаете правду. Если честно, я не надеялась на то, что моя истерика хоть как-то подействует на этих озабоченных неандертальцев. Готовилась к худшему. Но когда дошло до дела, у меня словно пробку в ванны вырвала. вырвало. Слезы хлынули нескончаемым потоком. Я совсем потеряла самообладание. Готова была у этих бессердечных ногах валяться, лишь бы поверили. И, к моему удивлению, это подействовало. Зря я до этого гордячку изображала. Надо было сразу на них все слезы обрушить. «Ну что, идем?» Пылая возбуждением от скорой развязки, смотрю на все еще сидящих на диване медведевых. У меня перед глазами встает родное лицо Жоры. Он бедненький, даже не знает, наверное, где я и что со мной происходит. Да и Альку, бестлочь такую, я тоже очень хочу видеть. Хоть она и косвенно виновата в моих злоуключениях, я на нее долго злиться не могу. Она же, как лучше, хотела хотела, чтобы нам было весело. Устроила мне праздник, а я, наверное, адрес перепутала. И поэтому все так вышло. Роковое стечение обстоятельств, которые чуть меня не угробили. «Мы идем, перебивает мои мысли Александр. «А ты?» – он встает с дивана и делает шаг ко мне. Подождешь нас тут, крошка». Мою новорожденную радость словно ушатом воды окатывает. Сердце покрывается ледяной коркой – а когда я смотрю в его жестокие недоверчивые глаза, оно трескается мелкими острыми осколками. «Как это?» – оторопела переспрашиваю, отступая от старшего из этой опасной парочки. «Мы сами все разузнаем!» Михаил обходит меня сбоку, оттесняя к одной из дверей. «И сами решим, что с тобой делать после!» В его глазах дикий блеск, надежды рушатся, и я снова чувствую дрожь в напряженном теле. Украдкой смотрю на входную дверь. Хм, быть может, если они уедут, я попробую бежать? Дверь Медведева, понятное дело, закроют на ключ. Зато окна-то не заперты, до земли не больше двух метров. Я смогла бы спрыгнуть, смогла бы попробовать дойти до трассы, и тогда... «О чем думаешь, детка?» усмехается Александр. Во время своих хаотичных планов на побег я не заметила, что один из полицейских внимательно следит за моими реакциями. Его взгляд пронизывает, будто рентген, который просвечивает насквозь. «Миш, принеси-ка браслеты!» – усмехается он. «Что? Какие еще браслеты?» Совершенно перестаю понимать, о чем они. «Может, это какие-то приспособления для их извращенных игрищ?» Вдруг они передумали узнавать правду и все же решили утолить похоть здесь и сейчас. Михаил кивает, удаляется в противоположную комнату, а потом выходит оттуда, побрякивая металлом. С ужасом замечая в его руках самые настоящие наручники. «Господь всемогущий! Что они задумали?» «Нет, прошу, не надо!» — мотаю головой, как заводной болванчик в отчаянии пячусь назад и врезаюсь спиной в дверь. «Не бойся, крошка!» Миша берет меня за локоть и резко тянет на себя, потом дергает ручку и распахивает дверь. За ней оказывается совмещенный санузел. Цепкие пальцы затаскивают меня внутрь, а потом один из наручников обжигает запястье металлическим холодом, в то время как другой приковывает меня к настенному полотенцесушителю. «Ты что творишь?» Воплю, брыкаясь, тащу за браслет наручника, безуспешно пытаясь снять его. «Присаживайся, принцесса!» Со зловещей ухмылкой Александр вносит в ванну стул. «Отдохни пока!» Михаил ставит передо мной вино, сыр, хлеб. Я смотрю на своих надзирателей, распахнутыми от ужаса глазами. «Они на самом деле оставят меня прикованной в туалете своего дома?» «Отпустите, изверги! Ненавижу!» Бросаю в них все, что попадается под руку. Бутылку вина, угощение, жидкое мыло в прозрачном дозаторе. Негодяи умело уворачиваются и выскакивают за дверь, пока я продолжаю биться в бессильной истерике. «Мы скоро вернемся, крошка!» Голос Саши полон странного предвкушения. «Молись, чтобы твоя история подтвердилась, иначе...» «Да чтобы вы сдохли! Долго и мучительно!» Кричу, перебивая. Посылаю на их подтянутые задницы еще миллион различных проклятий. Но в ответ на них следует лишь зловещая тишина. Всхлипываю, замолкая. Прислушиваюсь. Раздается хлопок входной двери, а через пару минут приглушенное урчание мотора их тачки. «Господи боже! И что же мне теперь делать?»